Цитадель В общих чертах все то таинственное, что происходило тогда в преисподней британского адмиралтейства, сейчас уже стало известно. Пока это не акварель, это лишь сухо очерченный абрис. Ну по этому наброску можно догадаться, как замышлялась общая картина. Расчеты курсов противника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 Конвой ПК-17 сейчас находится от советского порта Архангельск на расстоянии 800 миль. — Я спущусь в цитадель, — сказал Дадли Паунд, поднимаясь с места легко, как мальчик. — Если мы не решимся сейчас, то к ночи будет поздно. — Не делай этого, Дадли. — Ох, не делай этого, Дадли. Кажется, роковое решение был уже им принято. Более того, Дадли Паунд успел заучиться поддержкой своего кумира Черчилля, которого неизменно боготворил. Между тем, часы британского адмиралтейства показывали как раз 20.30, то самое время, когда ПК-17 успешно отбился от атак немецких торпедоносцев. Бетонные ступени уводили, паунды с верхних этажей Уайт-Холла в подземные катакомбы того же Уайт-Холла, наполненные тайнами минувшей войны, которые англичане не любят раскрывать. На глубине тридцати метров под наплывом стали и бетона затаилась легендарная цитадель, средоточие всей информации о противнике, центр обработки всех данных обстановки на море.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 Я могу сказать одно, что Тирпиц в ближайшие часы в море не вылезет. Прежде линкоры должны выйти эсминцы, чтобы прочесать район предстоящего маршрута Тирпица, чтобы разогнать наши подводные лодки, которые там встретятся, но донесения об этом не поступало. Последнюю фразу Деннинга можно было при желании истолковать таким образом. Мол, Тирпиц в море все-таки вышел, а подводные лодки его прохлопали. В районе Альтонфьорда существовала еще заслон из советских подлодок, однако об их присутствии на позиции, кажется, не было сказано ни одного слова. «Не делая этого, Дадли!» миновал коридор и очутился в громадном кабинете подводной обстановки, который возглавлял бывший адвокат Роджер Уинн. Можно было подумать, что офицеры с длинными киями в руках играют здесь в бильярд. Но громадный стол посреди бункера был застлан не зеленым сукном, а картой морского театра заставлены фишками — синими, красными, белыми. Каждая из них означала немецкую подводную лодку, а цвет фишки указывал способ в котором она была обнаружена, по радиопеленгу, гидроакустическим контактам или просто визуально. От этих фишек тянулись карандашные стрелы курсов, проложенные по способу логической дедукции. Уин за годы войны настолько изучил повадки Денниса, что курсы лодок только предполагаемые, зачастую точно совпадали с действительными. Стены этого кабинета...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 до Архангельска были вколоты в карту булавки, а между ними натянулась эластичная нить, наглядно указывая путь каравана ПК-17. Кончик длинной указки в укеа Уинна коснулся нити чуть севернее острова Надежды, и нить затрепетала, как струна. — Сейчас они здесь, — сказал уин Паун спросил его о подводной обстановке. Едва глянув на свой бильярд, уин С красноречием адвоката мог сразу же дать оценку подводной угрозы. На сегодня, на завтра, через неделю. На этот раз он отвечал кратко и озабоченно. Подводная обстановка в Баренцевом море напряженная. — Вы говорите, Уин, она напряженная? — Точнее, угрожающая. Караван ПК-17 вступает в район, буквально кишащий подводными лодками противника. — Да, Длипаунт. выбрался из душной цитадели на свежий воздух и созвал в своем кабинете свящане. Угроза подводных атак. Да, она существовала. Но ведь никто из разведки не сказал ему, что Тирпиц вышел в океан. Однако все дальнейшее строилось на рыхлом песке умозаключение первого лорда, что линкор вот-вот начнет ломать кости его кораблям. Паунт отбросил мешавший ему циркуль. ПК-17 не может отступить в плотные льды, а спуститься в южном направлении значит угодить прямо в объятия Редера. Требуется срочное решение, нам надо спешить. Английский историк пишет, Паунт принимал свое окончательное решение, находясь почти в мелодраматической позе.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 Но Дадли сделал. В его руках сейчас была та сила, которая способна через океан дотянуться до каравана ПК-17 и сломать ему хребет с хряском Блаженны люди, плывущие в море и не знающие, что ждет их. Караван ПК-17 в этот момент находился вне зоны действия советских кораблей.